Глава двадцать Почему? Не знаю. У меня нет ответа. Есть только чувство и ощущение, которым невозможно противиться. Я тоже не забыла, как теряла от него голову, и мысли мгновенно путаются. В объятиях воробушка волнительно и надежно. И так хочется признаться, мне хорошо с тобой, Даня. Мне тоже, Рита, я но что он не договаривает потому что дверь на балкон внезапно с шумом распахивается и вслед за громким криком хо раздается звонкий голос моего младшего брата степка я их нашел вот они где спрятались дедушка они тут идите скорее сюда женька подбегает ближе крепко обхватывает мою ногу спрашивает с радостной надеждой в глазах. «Рита, а можно теперь я буду в здании прятаться? Только ты закрой глаза и не подсматривай. Я покажу ему свой тайник в папином кабинете». Перспектива игры наверняка для брата заманчивая. Вот только вряд ли заинтересует воробушка. Я отхожу от парня и приседаю перед ежиком. Говорю ему на ухо, что да небольшой, и вдвоем под папиным столом они не поместятся, и что вообще такое кому скоро пора читать сказку на ночь и спать. В этот момент, когда я держу брата за плечи, мне приходится напомнить прежде всего себе, что есть в нашем доме гость или нет, а в отсутствии родителей именно я ответственна за дом и свою семью, и даже за дедушку, потому что он тоже без кружки теплого молока и разговора со мной не уснет. Я переодеваюсь в домашнюю одежду и купаю брата на силу, оторвав Женьку от Данила. Обещаю Соне заглянуть через полчаса и проверить уроки. Завтра воскресенье. Мы договаривались сходить в кино, и она с Надеждой мне об этом напоминает, с любопытством посматривая в сторону гостя. «А Даня с нами пойдет?» «Я не знаю, Сонь. Если захочет». «А как он может не захотеть, если он твой парень?» Удивляется сестра и шепчет мне на ухо. «Рит, он красивый. Я бы его всем показывала, чтобы подружки от зависти лопнули». Не то, что противная вдошка. Тут со мной даже не здоровался, как будто я пустое место. Да, и мне это тоже не нравилось. Сейчас даже поверить сложно в то, что я когда-то встречалась со Стрельбицким. Ежика уложить трудно. Я читаю ему главу детской книги, но он все время крутится на подушке, привстает, норовит подсмотреть, что же делают взрослые мальчишки в соседней комнате. И только когда воробушек находит нас и строго отдает команду помощнику спать, набираться сил и готовиться к ночной борьбе со злодеями. Ежик, наконец, засыпает. Вот только от Степки так просто не отделаться. Он сегодня, похоже, вообще спать не собирается. И вовсю засыпает Данила вопросами, не давая остаться со мной наедине. «Ты угомонишься или нет?» Тихо вспыляет воробушек, когда Степка находит нас в коридоре и исполняет перед ним какой-то дурацкий прыжок, взмахнув длинными и тощими конечностями. «Да ладно тебе! Не будь занудой!» легко отвечает. «Смотри, это «джампинг кинг» — удар в прыжке. А ты так можешь?» «Так точно нет». Смотри, задницу не порви. Джампер. Растяжка у тебя хреновая. И подготовка, судя по всему, не самая лучшая. А какая нужна? У тебя есть режим? А ты сколько раз можешь отжаться от пола? А ты на настоящем ринге спринговался? О, слушай, а как набрать вес? Хочешь, я покажу тебе свои боксерские перчатки? А сколько ты очков выбиваешь на силомере? Когда я возвращаюсь из ванной комнаты, смыв макияж и расчесав волосы, собираюсь идти спать, я останавливаюсь в гостиной и желаю обоим спокойной ночи. Стёпка в этот момент показывает какой-то приемчик, а воробушек сидит на диване, на котором я постелила ему постель, закинув руки за голову, и тоскливо смотрит на меня. «Спокойной ночи, Даня». «Спокойной, Ромашка», — отвечает невесело. «Если ты утром не досчитаешься одного брата, знай, он меня вынудил». «Как ты её назвал?» — Смеется Стёпка. «Слушай, а почему?» — продолжает вечер вопросов но затыкается в мгновение, пойманный за шиворот, уткнувшись носом в подушку с заломленной за спину рукой. — Ну вот и угомонился. — Спокойный, Рита. — Но где там? Я уснула под степкин гомон за дверью. С ним же и просыпаюсь. Только сейчас мой брат громко возмущается. — Почему? Вошедший в комнату дедушка пожимает плечами и объясняет, что Степана подняли за ухо с кровати и тащат на пробежку. Ай, ты меня водой облил, придурок, совсем офонарел. Не нуй, как девочка, закалка с утра полезна. Сегодня же воскресенье. Еще сопли под носом размажь. Степанида. Живо встал и оделся, считая, до трех. А то так и будешь дохляком. Ты гляди, воспитывает. Шепотом и уважительно кивает на дверь дедушка и усмехается в бороду. «Думаешь, с нашим артистом справиться кто кого, а? внучка?» Я только проснулась, лежу на подушке, сунув руку под щеку и зеваю. «Ох, конечно, Даня! Ох, не сомневайся! Ох, ничего он стёпки не сделает. Воробушек хороший. Его собаки любят». Еще раннее утро выходного дня, и я почти вновь засыпаю, но через 10 минут вскакиваю, как ужаленная, и бегу в ванную комнату. Во-первых, надо привести себя в порядок, все таки у нас в гостях <с <с мой жених. А во-вторых, надо что-то приготовить на завтрак. После пробежки прохладным утром одними бутербродами сыт не будешь. Это я точно знаю. А то, что Даня вымотает степку так же, как тот его вчера вопросами, не сомневаюсь. Парни возвращаются через час, взмыленные и шумные, особенно степка. Входят в прихожую, и, увидев вошедшего вслед за братом воробушка, я широко ему улыбаюсь. Ну, не получается быть серьёзной, когда он здесь, в нашем доме. И улыбается в ответ. Странно все это, будто он и правда здесь живет «Привет, Ромашка». Поймав меня за руку, не стесняясь, брата притягивает к себе и касается поцелуем губ. Достав из-за пазухи спортивной кофты коробку конфет, моих любимых с шоколадным пралине и кедровыми орешками вкладывает в ладонь. «Это тебе. Степан подсказал, какие выбрать». «Спасибо, Дань». «Мы теперь с ним друзья», — Смеется Данил, дотянувшись до Степкиного рыжего затылка и потрепав его. «До следующей пробежки, так, чувак?» «Нет, мне завтра в школу», — возмущается брат. «В аду я видел твои пробежки. Рит, он как чертов робот, заставил меня сто раз присесть. У меня терноги болят». «Не плачь, Степанида. Завтра встанем в шесть, начнём с отжиманий. Будут руки болеть. уже не обидно». «Сам ты!» Однако поднятая бровь Данила обрывает поток слов, не слетевших с языка стёпки, и я догадываюсь, что с авторитетом брат определился. В коридор вышли дедушка с Женькой, а из кухни выглядывает Соня, сообщая, что таймер выключился и чизкейк готов. Мы ждем парней после душа, и все вместе завтракаем, и разговор сегодня складывается легче. Степан не молчит, да и дедушка шутит, и в хорошем настроении. И уже не так неловко от того, что рукава-робушка лежит на моем стуле. Пальцы ловят, прядь волос, а сам он то и дело задерживает на мне задумчивый взгляд. У Женьки сегодня воскресная школа юного архитектора. Я собираю брата, и Даня подвозит нас к детскому дому творчества. Через дорогу от дома начинается городской парк, и пока у Женьки проходят занятия, мы внезапно на целых два часа остаемся одни. М -м, «Может, пойдем погуляем?» — предлагает Данил. И я соглашаюсь. Пойдем. Мы молчим». Казалось бы, ну вот и момент поговорить, но заканчивается одна аллейка, плавно переходит в другую, по левую сторону показываются городской пруд и парковые ларьки, а мы все идем не спеша, рассматривая деревья, прохожих, держась за руки, но так и не заговаривая друг с другом. При нашем приближении на край аллейки с дерева слетает стайка птиц, и Данил неожиданно с досадой замечает, жаль, что у нас нет хлебных крошек или печенья, мы могли бы их угостить. «Смотри, как они ждут, что мы поищем в карманах, нет ли у нас для них чего-нибудь стоящего». Я приостанавливаюсь вместе с ним и удивляюсь. «Ты думаешь, они понимают?» «Уверен», — усмехается воробушек. «Мне ли не знать?» «У меня в сумочке есть печенье, брала для Женьки. Я достаю его и протягиваю парню. Вот, держи. Правда, здесь немного. Данил берет, крошит его и бросает птицам. Совсем рядом от нас. Они тут же вспархивают... И все склевывают. Подхватив мою ладонь своей, оставляют в ней кусочки печенья и держат на весу. «О, нет!» — я смеюсь. «Они ни за что не станут клевать с руки!» «Посмотрим. Но если станут, ты будешь должна мне желание». Я не успеваю согласиться. Самая маленькая птичка вдруг вспархивает на ладонь и тут же взлетает. Садится еще раз и еще, поглядывая на нас с опаской, пока в руке ничего не остается. «Надо же! Да ты маг!» Мы оба смеемся, и Воробушек уводит меня дальше, так и не объяснив, чего же он хочет. Упрудав в этот воскресный день уже открыты аттракционы и прокат. Работает лодочный причал. «Пойдем покатаемся», — предлагает Данил. Берет в прокат лодку и помогает мне в нее забраться. Садится напротив, берется за весло и на этот раз не отрывает от моего лица взгляд, смущая синевой глаз и ленивой полуулыбкой. «Это и есть твое желание?» — предполагаю я, — «Довольно отмечаю, как у парня легко получается управлять лодкой и как быстро мы удаляемся от берега». «Нет, я его еще не придумал», — признается он. «Но обязательно придумаю. Рита, ты, главное, меня останови, если я захочу слишком многого». Воробушек недовольствуется малым, это я успела понять. «Но почему мы оба думаем о сексе? Или я одна? Но при мысли, что между нами уже было...» Я привычно краснею и отвожу взгляд, поправляю волосы, которые от легкого ветра налетели на лицо, и кусаю губы. Напрасно он просит. Я не смогу его остановить. И нам обоим это известно. Данил рассказывает о брате и его девушке, о своей сестре. Он говорит, что мы с ней похожи и что их Женька такая же мечтательница, как я. Но мне, помня красивую блондинку с гордой осанкой, в это поверить сложно. Рассказывает о отчиме и даже о своей странной старушке-соседке, на которую на самом деле лучше не обижаться, потому что ей в жизни не повезло быть одинокой. А еще, что оказывается в тени тополей, у меня глаза не серые, а зеленые. После прогулки в лодке мы проходим мимо мобильных аттракционов и, заметив доску для дартса, я обещаю его переиграть. Не знаю, поддается Данил, или нет, но по окончанию серьезного сражения, вперемешку со смехом, я выигрываю и достаю наугад из призовой коробки небольшой сувенир победительницы. «Пусть это будет мой подарок тебе», — протягиваю к воробушку руку. Не видя, что там, поворачиваю ладонью вверх и разжимаю пальцы. А увидев, растерянно выдыхаю. «Ой, на ладони лежит кольцо всевластия. Недорогая поделка из чернёного металла с белой гравированной надписью по окружности». Кольцо явно мужское и выглядит симпатично, но... Почему мне показалось, что я достала брелок? «Ловко она тебя!» — Смеется парень, смотритель аттракциона, обращаясь к воробушку. «Теперь не отвертишься! Смотри, как озадачился! Да не расстраивайся так!» — хлопает его по плечу. «Могу и поменять. Оно всего-то у меня одно было. Не надо. Ну, как хотите. Хм, спасибо, Ромашка». «Пожалуйста». «А на какой его палец хоть надевать? Я никогда колец не носил». «Не знаю, давай помогу». «Ха, «Совет вам да любовь», — комментирует парень, когда я надеваю кольцо Данилу на безымянный палец правой руки. Клянусь, совершенно без задней мысли. Просто села, как в литое. И, встретившись синим взглядом, отдергиваю руки. «Кажется, сюда». Да уж, момент неловкий и двусмысленный. Воробушек смотрит напряженно, и чтобы скрыть замешательство, я отворачиваюсь и беру сумочку. Повесив на плечо, бросаю взгляд на часы. «Надо же, как быстро летит время!» Произношу немного взволнованно. «Нам пора возвращаться, если не хотим опоздать. У Женьки скоро занятия закончится». Я сама не заметила, как сделала пару шагов по дороге, и Данил догоняет меня. «Рита, подожди, все нормально?» Спрашивает, останавливая за талию. «Мне показалось, или ты вновь бежишь?» «Нет, не бегу. Я трусливо пячусь». «Вот верный ответ. Внешне нормально, но почему мы оба смущены за какой-то безделицы?» и почему все ощущается серьезно, а вовсе не как игра. Дань, это всего лишь дартс, ты же понимаешь? Зачем-то оправдываясь, поднимая к парню лицо. Я его случайно достала. Да, нет проблем. Просто сначала придуманный парень, потом жених. Теперь ты живешь у нас. У меня такое чувство, что завтра мы сыграем фиктивную свадьбу, и этот фарс никогда не закончится. Что мой обман никогда не даст мне тебя отпустить. Как хорошо, что я могу хотя бы сказать честно, а не изводить себя мыслями и могу услышать такой же честный ответ. Меня невозможно удержать, Рита. Если бы не хотел, я не стоял сейчас здесь. Да, знаю, но... Отличный подарок вышел, Ромашка. В твоем духе сказочниц. Мне уж точно такой никто не делал. Воробушек пробует улыбаться, и на душе становится легче. Правда? Да. Ванька будет счастлив узнать, что теперь в нашей семье везунчик Голум. Его Катя всегда считала меня вредным и не очень симпатичным она лукавила думаешь и пока я решаю что ответить парню он кладет руку на мой затылок наклоняет голову и целует меня достаточно откровенно чтобы сердце забилось как сумасшедшее а дыхание рядом с ним замерло с трудом оторвавшись от моих губ на этот раз данил сам берет мою ладонь в свою и ведет к выходу из парка пойдем ромашка А то я подумаю, что тебе нравится со мной целоваться и утащу вместе с кольцом в какую-нибудь пещеру». У Женьки столько впечатлений после занятий, что братишка говорит, не замолкая. «Но еще больше желаний. И после воскресной школы мы идем в кафе есть мороженое. А после, встретив по пути Соню и Степку, возвращаемся в парк и еще три часа проводим, гуляя у реки и катаясь на аттракционах. «Ты не устал еще от нашего общества?» спрашиваю я Данила, когда между нами, наконец, исчезает Степка, и мы на короткий момент остаемся одни. «Нет. Гораздо больше меня волнует вопрос, почему я терплю твоего брата. Сам себе удивляюсь. Он явно испытывает мое терпение». «Ты ему нравишься и вдохновляешь. Мне кажется, рядом с тобой Степан чувствует себя старше. Вообще-то он хороший парень. Но если кого-то не взлюбит, <связано> я смеюсь. Берегись». Он Авдотия, когда мы встречались, терпеть не мог. Вечно что-то придумывал, чтобы к нам в дом не пускать. Однажды сунул за обе щеки бублики, нарисовал на лице прыщи, открыл дверь и сказал, что у него свинка. А значит, у меня карантин и никаких свиданий. Не поверишь, я была ему так благодарна. Авдотий? Какое дурацкое имя. Кривится воробушек, становясь вдруг серьезным. И что-то нашла в том тощем типе. Жалею, что не съездил ему по роже. А надо было, чтоб не клеился к тебе больше. Это ведь он был в Маракане. А я жалею, что вспомнила о стрельбицком, кто меня за язык тянул. Но Данил догадливый, сам все понял. Да, я отвожу взгляд в сторону и смотрю туда, где гуляет народ и где Соня катает ежика на большом самокате, потому что степку мчался далеко вперед, встретив друзей. Ничего не нашла. Это было давно, я уже не помню. Это хорошо, что не помнишь. Сухо замечает воробушек, заставив меня удивленно к нему повернуться. Я не хочу, чтобы ты помнила Рита. Никого. Что это с ним? То улыбался и был расслабленным, а то вдруг стал хмурым. Даже руку высунул из кармана брюк и плечи напряг. Совсем как тогда, когда нагрубил своему другу Климу в автошколе. Непонятно, почему с ним сцепившись. А точнее, перед тем. «Кроме тебя мне некого помнить, Даня», — отвечаю негромко. «А со Авдотьем у меня ничего не было, ты же знаешь. А если ты имеешь в виду себя, как всегда краснею, когда говорю откровенно, то я не буду тебе ничего обещать. Это... это личное». На лицо Данила возвращается улыбка, и он подходит ближе, скользнув руками вдоль талии, скрещивает их за моей спиной, заслоняя собой весь обзор. Но, если честно, мне нравится смотреть в его синие глаза, пусть даже в такие самодовольные. «Значит, Ромашка», — спрашивает, понижая голос, «в твоем тайном личном есть только я». Медленно наклонившись, подхватывает своими губами мои, дразня меня и смущая, потому что к этому времени в парке уже уйма народу. А еще с ума сошел. Шепчу я испуганно, когда Данил увлекается. «Перестань, Стёпка же увидит! И Соня!» «Пусть, Рит, я соскучился страшно. Мне так не хватает тебя и твоей сказки. Нас. Слушай, мы можем...» «Но что можем?» Договорить воробушку не дает Стёпка, который умудряется прямо на самокате вклиниться между нами и радостно прогорланить. «Эй, чувак, смотри, зацени, какие я себе купил очки-гоглы! Правда они прикольные? Скажи, в них похож на Стимпанкера!» «На бешеного инженера королевского дирижабля!» На степке круглые тёмные очки, напоминающие большие полубинокли, и выглядит он в них тощий, длинный парень с торчащей рыжей шевелюрой и зубастой улыбкой, совершенно космический. «На идиота ты похож!» — шипит воробушек, явно про себя чертыхаясь. «Полоумного! Тебя что, не учили не совать нос в чужой разговор Ня? И мне сестра не чужая, она своя!» «Так я научу...» А как ты научишь, если ты и без очков на идиота похож? Хе-хе, <смех> влюбленного! Ржет степка и, развернув самокат, мчится прочь, заставив воробушка схватить рукой воздух. Что? Черт! А ну иди сюда, Степанида! Душу вытрясу! После парка ежик буквально засыпает на ходу, и мы возвращаем его домой к дедушке. Зато Соня не забыла об обещанном походе в кинотеатр, и после позднего обеда, который я приготовила. Мы идем в кино, и, конечно же, Степан тоже увязывается следом. Я не знаю, как у Данила хватает терпения на всех нас, но он стоически держится. Даже не пытается придушить моего брата, хоть тот и вертится у него под ногами, мешая нам говорить. А к концу дня уже и Соня, осмелев, запросто болтает с воробушком. Даня, а ты тоже любишь ходить в кино? Угу. А комедии любишь? Угу. А про любовь? Ну, романтические любишь? Обожаю просто. Здорово. И я. А аниме смотришь? Жить без нее не могу. «Соня, может, ты сядешь на свой ряд? Фильм сейчас начнется». «Я не хочу. Там дядька толстый все время сморкается и дышит громко. А, -а у вас тут диван. Почему Степка не уходит?» «Ясно», — сдаваясь, выдыхает воробушек. «Значит, вы нам с Ритой даже кино нормально посмотреть не дадите?» «Так вместе же прикольнее!» — искренне удивляется брат и довольно распахивает глаза, обращаясь к Данилу. Я видел трейлер. Там такой взрыв будет, что у чувака парик слетит. Прикинь? На него собака нагадила. А он там как раз пришел знакомиться с родителями невесты. В общем, чувак на самом деле полицейский, а в подвале дома прятались нерегалы со взрывчаткой, потому что отец Невесты, главарь банда, его собака наводчик. Но невеста ничего не знала, а чувак у нее втюрился неслабо. А у главаря Родима Пятно на макушке в виде черепа, и прикинь, у чувака тоже. В общем, он родным сыном главарю оказался, а невеста приемной дочерью. И на самом деле папаша полицейского, ну, тот, который враг этого, говоря ее папаша. Их в роддоме перепутали. Скажи классно. Я чувствую, что Степан делает это намеренно, провоцирует и дразнит воробушка. Но вот зачем, понять не могу. Он ведь ему действительно нравится. Но моих знаков брат не замечает. И, похоже, скоро отхватит на орехи. Да уж, интрига просто зашибись. Теперь смотреть еще интереснее. Ага, слушай, чувак, а у тебя случайно не парик? А вдруг под ним родимое пятно? Давай проверю. Ай! Ой! Еще раз назовешь меня чуваком. С себя без взрывчатки скальп слетит, понял. Рид, скажи ему! Я тихо буду сидеть, честное слово! И когда уже гаснет свет, мы с Данилом слышим жалко, что у нас нет собаки. Однако, хотя воробушка и напрягает общество моих младших брата и сестры, он все равно перекидывает руку за мою спину и сидит так весь вечер умудряясь в темноте перебирать мои волосы и целовать в шею. Так что, когда мы вчетвером выходим из кинотеатра, я иду на непослушных ногах и совершенно не помню содержание комедии. Впрочем, по затуманенному взгляду Данила понимаю, что он тоже. А дома у дедушки и ежика случается ЧП. Кто-то неизвестный измазал в шоколаде джойстик от игровой приставки и сломал кнопку. А потом скотчем пытался все это починить. Хорошо, что воробушку удается все отремонтировать, а вот отвязаться от мальчишек нет. И когда я около полуночи иду спать и желаю ему спокойной ночи, он смотрит на меня не просто грустно, а безнадежно тоскливо На такое совместное проживание со мной он точно не рассчитывал.